Глава 6. Утром за час до отбытия я был на месте. Вчера ещё договорился с одним из возничих наёмной повозки, чтобы прибыл за мной утром. Место стоянки шелха я знал. Ночь провёл в своём доме и не пожалел, успел подключиться к силовым линиям. Охранный амулет нельзя подключать напрямую, сгорит, нужна шина. Это было сложно, пришлось плести специальный магический канат, он соединил силовую линию, что проходила через дом на высоте 2 м. И самому лету, установленный в подвале. Затем протестировал защиту. Неплоха, но можно и лучше. До утра так и не лег спать, работал. Активировал стазис дома и еще кое-что по мелочи. Утром направился к стоянке. Планировал поспать, пока лети, ноги едва держали. Плюс небольшое магическое истощение. Ладно, справился и хорошо, теперь защита простоит долго. Доехав до места стоянки и расплатившись, я отпустил возницу и подошел к трапу. Однако бояз, что стоял на охране, меня не пропустил. Другие наёмники были на палубе. Вышел командир, мы были знакомы, однако и тот развёл руками разпряжение графини. Нужно ждать, она скоро приедет. Я присел на лавку, стал ожидать, осматривая причальный мачты. Почти все заняты, к некоторым пришвартованы по две-три шлюпки. Странно, шлюпки малые, их можно и на территории дома держать, правилами не запрещается. Причальные башни необходимы только для тяжёлых больших судов. Скорее всего, эти шлюпки не частные, а предназначенные для аренды. У своего дома я обязательно поставлю небольшой мачт, и буду держать шлюпку рядом с домом, как разъездное судно. Такие судёнышки для дальних походов не годятся. Хорошо бы шелх побольше раздобыть вроде того курьера, что я продал барону Эрго. Можно вместо шелха баркас, есть специально для путешествий. Конструкция незатейливая, крохотный трём каюты и кладовки для припасов. И одному путешествовать можно. Один такой энтузиаст ходил на таком в кругосветку, это ещё при учителе было, он рассказывал. Позже этот же фанат прошёл двойную кругосветку через северный и южный полюс без выхода на землю. Даж какой-то приз получил от императора за паху, вот кажется, это был дом. Решено, буду стараться добыть такой шелк. Да, забыл добавить, в империи есть свой государственный банк, но счёт я там не открывал, все оставшиеся деньги ношу при себе. Бе да не доверяю банку. Имей пространственную щель, глуп, удержай средство, где ты ещё. Наконец графиня появилась, прикатила на своей карете. На дверцах гербы. Увидев меня, поморщилась, но всё же прояснила эту странную ситуацию. Оказывается, вчера вечером она посетила дворянское собрание, где ей сообщили, что подтверждать опекунства не нужно, так как мне уже назначен другой опекун. На её возмущённый возглас ей отпарировали, что всё сделано в рамках закона. Тот-другой опекун прибыл раньше и оставил заявку еще до того, как я подал заявление. Вот его и назначили автоматом. Вот такой финт. Ты его знаешь? Граф Орн Ла Олт. Маг-боевик, степень магистра магии. Третий сын графа Ла Олт. Не наследник. Ах, и этот, скривился я. Ты его видел, мы общались с ним, когда ты вышла из здания отдела по наследству. Прилетели вместе на лайнере, мой партнер по спаррингу. Поболтали, вот я и сказал, что хочу купить дворянство. Странно, что же его заинтересовало? А вот я, кажется, знаю. Был разговор в дворянском собрании. Граф отказался платить по карточным долгам после случая с одной замужней дамой, с которой его застукали. Известная история в столице. Он мод, картежник, но при этом лучший боевик в своем полку. Он капитан в полку кирасиров. Сейчас прибыл в отпуск. У тебя же есть деньги, раскупил дворянство. А если он твой опекун, имеет право распоряжаться твоими деньгами и имуществом? Кстати, он приходил вечером ко мне и искал тебя. Однако я сама не знал, где ты есть. Я купил дом, прошлый хозяин там интересную охрану сделал. Я изучал, всю ночь возился, даже не спал. По Графу этому есть вопрос. Если я исчезну до совершеннолетия, он может продать моё имущество? Точно нет, нужно твоё согласие и присутствие. А вот доступ к твоему счёту в банке, он может получить, у него подтверждённый статус опекуна. Счёт я не открывал, значит ничего он с тебя не получит. Отлично. Анна торопилась, мы наспех попрощались. Она отказалась от моих услуг, охраны у нее и без меня хватало, включая трех магов. Барк начал подниматься вверх, лететь им трое суток, а я покинул порт и, поймав свободную пролетку, велел отвезти меня к зданию отдела земельного имущества. Я исчезну, но о налогах забывать не стоит. За дома плачено на десять лет вперед, а вот за земли нет. Нет, проблем не будет, даже если не заплачу, вернусь и закрою долг, не страшно, но долги я не люблю. Я активировал амулет защиты, чтобы скрыть ауру, У моего нового опекуна-самозванца наверняка есть слепок с копией. Он легко найдет меня в городе без защиты. Добравшись до здания, я прошел внутрь, вызвали казначей, и я оплатил взнос за два года, шесть монет с золотом. Один год у меня без налогов, я его не считаю, два оплатил вперед, теперь три свободных года у меня есть. А сейчас надо валить из столицы, как я и хотел. Может, действительно купить билет на лайнер и отправиться в кругосветное путешествие? Идея мне всё больше нравится, тем более документы в первый класс не нужны, а оставшихся денег как раз на билет хватает. На выходе из здания я снова включила мой от защиты от сканирования и сев в ожидавшую меня пролётку, поехал за город. Домой лучше не заезжать, если Пекун ещё не знает о нём, то вскоре должен узнать. 2 1/2 года спустя борт неизвестного судна Людаловов, неизвестной земли. Начнулся я в тот момент, когда кто-то перебирался по моим ногам. Меня ж передёрнуло от отвращения. Не знаю, кто это, но слишком липким был его пот. Противно да и вонял нестерпимо. Помимо испражнений нёсло потом и немытыми телами. Похоже, я в трюме шёл коработарговцев. Пошевелившись, я сел. Руки и ноги свободны, но шею привычно оттягивала плотная кожаная лента антимагического ошейника. Что ж, всё идёт как и спланировано. О да, к людаловым я попал на рожон, устроив так, чтобы меня поймали. Всё, по законам империи я уже совершеннолетний, пора возвращаться, однако финансы поют романсы. Я немного заработал за всё это время, на жизнь хватало, но не более. В общем, я рассчитываю на трофеи да ещё угнать шёлк, тот, что мне понравится. Как прошли эти 3 неполных года? Отлично прошли. Лайнер я так и не догнал, шлюпк оказался на удивление не скоростной, ниже среднего, нагнать лайнер не получилось. Тогда я полетел к своим владениям в центре империи. Замок Белый Лебедь ждал меня. Припасов хватило на год. Да, я почти год жил на острове. Охрана подпускала только к стоянке Шелхов с одной причальной мачтой. Тут были многочисленные следы людей, что не очень хорошо себя вели в чужих владениях. Мусор и следы жизнедеятельности хватало. Я жил на гостевой площадке, поставил шатёр и скрупулёзно работал, взламывая защиту. Думал, справлюсь быстро, за месяц, ну за два. Но год. Однако ломал не зря. Столько нового узнал о магической защите чародеи, что сам до такого и за 50 лет не додумался бы. Вернусь в столицу, переделаю защиту дома. Теперь, разобравшись в системе защиты замка, понял, почему магистры и архимаги не справились. Еще бы. Через неделю после прибытия я перебрался на берег озера под кроны деревьев. Тут тихо. Шелх я теперь держал в щели. Озеро имело форму яйца с островом в центре. Оно большое, в длину примерно километров, в поперечном направлении метров пятьсот-шестьсот. Берега поросли густым лесом. Дважды прилетали шелхи, на одном из них я приметил знакомую фигуру опекуна. Не зря спрятался. Осмотрев остров, Опекун отбыл и больше не появлялся. Хорошо, что мы так и не повстречались. Если бы это произошло, мне пришлось бы выполнять все его указания. Он, как законный пекун, имел бы полную власть надо мной. Кто прилетал на втором шелхе, не знаю, но похоже это были любители чужой имущества. Трое суток потыкались в защиту и отбыли. Я изучал местную защиту, ломал, не получалось, изучал дальше. Так прошёл год. Припас уже заканчивался, когда наконец получилось. Система имела семь защитных контуров. Семь? Куда столько? А дублирующих систему у каждого контура по три. Защита, по сути, абсолютная. Спасало то, что я чародей и могу взаимодействовать с магическими силовыми линиями. В общем, вскрыл, потом еще месяц провозился. Разобрался. Убрал слепок ауру учителя из памяти амулетов защиты и охраны, установил свой слепок, теперь система считала меня хозяином. Сделал два ключа доступа. Второй запасной. Штуки сложные, на каждый потратил по неделе. Месяц я прожил в замке. В кладовке нашлись свежие продукты, отлично сохранившиеся под стазисом, а во внутреннем дворике оборудованный бассейн, баня, парная и сауна. Ах, хорошо тут учитель жил. Личная берлога, отдыхал от всех. Я тоже так хочу. Через месяц закрыл замок и покинул территорию, полетел искать себе учителя. О чего время зря терять? Получюсь. Нашёл через 2 недели за пределами империи В качестве оплаты за обучение он забрал мой шелх, ушла шлюпка, но эти полтора года он учил меня добросовестно, от и до. Я спать иногда забывал, впитывая новые знания. Он уже понял, что ученик ему достался старательный и трудолюбивый, вот и старался на совесть. Мой новый учитель, конечно, не архимаг, да и не магистр, но у мастера магии он получил еще лет двадцать назад. Думаю, он и на магистр сдаст. Он также считал, но не хотел, его свой статус вполне устраивал, у магистров слишком много обязанностей. Он жил спокойно, ответственности боялся и избегал. Так и прошло моё обучение. В мире за это время ничего особо интересного не произошло. Империя с Ханством полгода побряцали оружием на границе, но до войны так и не дошло. В принципе, всё в основном тихо, глобальных проблем не возникало. Да и жил я в замке нового учителя, покидал его редко. Сам он специализировался на бортажах и имел на счету 18 захваченных шёлков, три имперских, остальные из Ханства. Этому и учил, там много специализированных плетений отрабатывать приходилось на полигоне. Он вполне легко воспринял то, что я использую накопитель, а не свой источник. Не такая это и редкость, как оказалось, потому мои удары были сильны. Однако при абордаже не всегда используется сила, нужны и точные, и точечные удары. Все это я и постигал. Вторая специализация – штурм крепостей и замков, особенно с магической защитой. А где такие? Нет таких. Еще он неплохой дуэлянт, учил меня этому. Неделю назад я его покинул. В запасе у меня оставалось только полторы сотни серебряных монет, но имущество продавать не хотел, поэтому решил перед возвращением в империю побывать в ханстве и затрофеить шелх. Хорошо бы еще и шелх шлюпку. Штука неплохая, всегда в запасе стоит держать, пригодится. Да, щель я продолжал качать, теперь вылезало тонны и 15 кило. Занято немного, едва 10%. Новый учитель преподавал по стандартному протоколу, своей личной наработки не давал. Такие знания обычно передаются детям или родственникам, но не чужакам. Тут стоит вспомнить моего прошлого наставника, который сознательно давал мне всё, что знал, фактически назначив своим наследником. Не знаю, хорошо ли я поступил, но перед уходом, воспользовавшись пыльцой, усыпил учителя и снял слепок памяти. Когда доберусь до белого лебедя, шифрую слепок и буду в себя внедрять. Я посчитал, что так будет правильно. На следующий день он простился со мной, так и не поняв, что произошло. Что потом План был такой: добраться на попутном торговом шелхе до границ баронств и понаблюдать за погрузками шелхов. Выбрать один с самым ценным грузом и купить билет. Шпион от Хансов наверняка тоже такие же сведения собирают с целью пиратских захватов. Если план сработает, я вместе с остальными пленными попадаю на территорию ханства, а дальше знаю, что делать. Если в первый раз не получится, то во второй или в третий мне повезёт и нас захватят. Только кто же предполагал, что меня перехватят на пути к баронству на том самом пузатом торговцем Шелхи. Ночью поднялся крик, нас окружили семь ханских шелхов, я вскочил, быстро убрал всё ценное в щель, на ремень нацепил дешёвую шпагу и противобордажное ружьё. Ринулся в бой, даже пофехтовал немного, строй из себя не умеху. Потом меня вырубили амулетом, кажется, это был воздушный кулак, так и взяли. При мне был только один амулет защиты, третий уровень, сразу его не пробили, а когда смогли, то и вырубили, но не убили. Дворян убивать не выгодно, за нас больше всего денег дают на выкуп. Вот так я оказался в трёмя кораблях хансов. Причём здесь только мужчины, видимо, женщины, а они были на борту содержатся в другом месте. Ничего, план сработал, я в плену можно действовать. На моём щиту трое убитых этой ночью хансов и несколько раненых, кажется, четверо. Картечь в ружье была непростая, некоторую защиту, например, пятый и четвёртый уровня, она просто не замечала. Зачем так заморачиваться? О, причины есть. Если я прибуду в ханство и угоню шелхту, по возвращению в империю меня могут и штрафовать за кражу, и вернуть судно владельцу. Ханство считалось цивилизованным государством, а налёты устраивают дикие кочевники. Все это объяснение устраивало. Однако, если у меня в ауре будет мет карабата, тут правоохранительная система империи встанет на мою сторону. Ловить в этом случае ханцам нечего. А пока мы летели, воду спускали в трюм редко, ещё реже еду. Мы часто меняли направление, ты чувствовал. Сам я нужда не испытывал, запас воды и пищи имелся, но есть старался незаметно. Тут не стоит привлекать к себе внимание, раздавать припасы, а то информация быстро разойдётся и достигнет ушей ханцев, а те заинтересуются, откуда всё взялось. Так что так раскрываться просто глупо, но сидеть голодным и мучиться от жажды я не хотел. Тихо сидел в уголке и ждал окончания пути. Не знаю, куда нас везут, на стоянку одного из кланов или сразу в столицу ханства на рабские рынки, но, думаю, скоро увидим. Дорога заняла трое суток, прибыли все же в столицу. В пути нас допрашивали, поднимали наверх по одному. Я и сообщил, что сирота и беден, как церковная мышь, так что для выкупа не подхожу, а в обычные рабы пойду. Меня вернули обратно, в трюмы больше не трогали, пока все по плану идет. В порту нас выстроили вереницей, связали одну веревку и погнали в загон для рабов. Похоже, всем скопом продали одному из местных торговцев. Теперь надо ждать, пока меня купят, поставят метку и можно приступать к работе. Ошейник мне нисколько не мешал. Если бы не мог его снять, я эту операцию и планировать бы не стал. В загоне я пробовал двое суток, пока меня наконец не купили. Приобрел меня и еще четверых, один из фермеров. У меня поинтересовались, какой специальностью владею. Сказал, что лекарь и немного знаю бытовую магию. Фермеру требовался лекарь для лечения коров и рабов. Он нас забрал и сразу установил метки клана. Амулет-установщик оказался у него при себе. Дешевая поделка. Вот теперь можно действовать. Нас, связанных друг с другом, повели в сторону порта к шелху-фермера. Шагая в связке, я вдруг увидел принца Заира, которого несли в полонкине восемь рабов. От неожиданности я споткнулся, едва не уронив остальных рабов. По правде сказать, я специально запнулся, чтобы тот обратил на нас внимание и узнал меня. Знаете, грабить принцев куда лучше, чем фермеров. А в том, что принц мечтает со мной пообщаться, я уверен. Он меня узнал не сразу, а когда узнал, криком подозвал к себе фермера, который нас вел. Хотя я немного знал язык ханцев, но говорили они быстро, да еще и диалект какой-то странный. Понимал их с пятой на десятой, какая-то тарабарщина. С трудом уловил, что принц хочет осмотреть меня, если пожелает купить. Принцам не отказывают, так что фермер не возражал. Принц подошел, осмотрел меня и сказал. Давно не виделись. Три года. Он кивнул, кинул кошелёк с монетами фермеру и за верёвку, привязанную к моей шее, подтащил к поланкину, привязал и процессии двинулся к дворцу хана. Метку фермера с меня не сняли, значит, амулет в при себе у них не было, а во дворце ещё на входе метку заменили. Меня осмотрели, обыскали и направили в комнату принца. Кто? Вопрос звучал слишком коротко и непонятно. Ты о чём? Не забывайся, раб. Он сжал амулет у правления ошейника, и мне скрутило от боли. отпустило не скоро, но отпустило. Востановив дыхание, а я не издал ни звука, молча терпел, я вытер тыльной стороной ладони пот с албай и сказал: "Ещё раз так сделаешь, голову отрежу". Тот не понял и снова включил боль. Тут я не выдержал, меня вырубило.